А мало я задумывалась, если граф Кавалевский застраховал свою жизнь, то почти наверняка в пользу женщины, жена Мария Туманова и Елизавета Карнели отпадают. Тогда кто же должен получить деньги? Какая-нибудь из его любовниц? Уж не Саланж ли Грюьер, то есть Банту случай? — Ох, как интересно! А может быть, у Ковалевского была вторая семья? И, возможно, даже ребенок на стороне? Скажите, — решилась спросить у собеседницы баронесс, — у вас не возникало ощущения, что у графа, может быть, вторая семья и, к примеру, ребенок? Елизавета искренне удивилась. — Знаете, сударыня, если говорить на чистоту, не думаю. Он не любил семейные отношения, по-моему, ему и одной семье было слишком много. И все же, напрягитесь, вспомните разговоры с графом, может быть, проскользнул какой-нибудь намек. Это очень важно. Балерина погрузилась в размышления, между ее тонкими бровями пролегли морщинки. Нет, сударыня, мне жаль, но... Ничего подобного не приходит мне в голову. Граф вообще был скрытным человеком. Губы Елизаветы тронула улыбка. Скажу вам правду. Ему нравилось считать себя скрытным. Но все, что он думал и чувствовал, всегда было написано у него на лице. Однако люди, которых мы, казалось бы, хорошо знаем, иногда преподносят нам сюрпризы, негромко заметила Амалия. только не в случае графа Ковалевского. К примеру, я всегда знала, что он меня не любит, какие бы слова Павел Сергеевич ни говорил, и брата своего не любил, а жена ей вовсе была ему антипатична. А Марию Туманова, о, вот тут была страсть. Но когда дамочка его предала, он ее возненавидел. Мне кажется. Если бы граф сумел заставить ее страдать, то был бы счастлив. Беда в том, что ей и его чувства были совершенно безразличны. Скажите, Елизавета, а вы хорошо знаете Марию Туманову? Видела ее несколько раз. Не могу сказать, что пыталась с ней подружиться. У таких женщин, как она, подруг не бывает. Зато вокруг них всегда много мужчин. Улыбнулась Самоляда, причем всегда больше, чем должно быть. В тон ей откликнулась балерина: "Что именно вы хотите знать о Тумановой? Какое впечатление она на вас произвела? Что она за человек? Ей нужно было иметь супруга банкира", усмехнулась Елизавета. "Такого знаете ли?" почтенного старичка с бородой, который не слишком бы обременял жену своим присутствием, который баловал бы ее, оплачивал счета и смотрел сквозь пальцы, как она обманывает его со всеми подряд. По вашему, женщина играет не свою роль, находится не на своем месте? Хотите знать правду? Так вот, по-моему, она просто глупая самка. которая считает себя очень хитрой и изворотливой. Холодно ответила балерина. Баронесса улыбнулась про себя, поскольку не сомневалась, что Елизавета Корнелли обязательно скажет о своей сопернице что-нибудь крайне нелестное, даже при том, что граф Ковалевский был балерине совершенно безразличен. «Ах, женщины, женщины!» Ни один мужчина не сумеет наговорить о другом мужчине такого количества гадостей, сколько за пять минут скажет женщина о другой женщине, которая по какой-то причине ей не нравится. Конечно, она хороша собой, умеет производить впечатление. Продолжала Елизавета, кое-что читала и умеет к месту вставить чужую умную мысль, чтобы ее саму зачли умной. Она с умилениям будет показывать вам фотографии своих детей, их письма. Но попробуйте у нее спросить, где дети теперь, и дамочка сразу уже переведет разговор на другую тему. А еще Туманова любит изображать страдальцу, которую обидел весь мир. Только все это ложь, ложь, ложь. Мария законченная эгоистка и всегда делает только то, что ей выгодно. И хотя ее приемы стары, как мир, даже умные мужчины на них покупаются. Значит, по-вашему, граф Ковалевский был умен? — Да, и даже очень, — кивнула балерина. Я бы сказала, он был самым умным человеком из всех, кого я знала. Но видите ли, когда говорят чувства, разуму приходится умолкнуть, уверенно. Вы и сами прекрасно это знаете. Корнелли попрощалась с баронессой Амалией и быстрым шагом удалилась в сторону Гранда Перан. Амалия осталась стоять немного удивленная. — Хм, прекрасно знаете. Вот как! Интересно, что наговорил ей о своей матери Миша, что у нее сложилось обо мне такое мнение? Она собиралась вернуться к особняку, но тут на обочине остановился темный автомобиль, за рулем которого сидел Михаил. — Консьерж сказал, что ты ушла в эту сторону. — Объяснил сын, с кем ты сейчас говорила? — Не с мадмуазель Корнелли? Амалия проигнорировала его вопрос и задала собственный. — Как ты? — Удалось вчера устроить мадмуазель Тессиэ. От баранессы не укрылось, что Михаил замялся, прежде чем ответить «Да», — сказал, наконец, сын, — с ней все в порядке. Вчера ночью они возвращались из заведения Андреа втроем. Роза всю дорогу молчала. Обшарпанный чемоданчик, в котором помещались все ее пожитки, стоял в автомобиле возле ее ног и, Высадив мать возле ее особняка, Михаил отправился искать гостиницу для Розы. Первая, которая им попалась, была заполнена. Во второй, едва бросив взгляд на Розу, зябко ежившуюся в своем, хоть и роскошном, однако сильно испачканном платье, портье коротко ответил, что очень сожалеет, но мест нет. «Ладно, ладно», — оборвала его Роза, — «я поняла». И не дав Михаилу взять свой чемоданчик, подхватила его и понесла к дверям. Ты что? спросил молодой человек, когда они подошли к машине. Там полно свободных ключей, отрезала Роза. Он просто не захотел меня пускать. Уверена, и в других гостиницах будет то же самое. Хорошо. Решился Михаил. Тогда едем ко мне. — К тебе? Ну да. Переночуешь у меня, а утром подумаем, что дальше делать. Когда Аркадий, деньщик Михаила, открыл хозяину дверь, офицер объявил. — Это мадемуазель Тесье. Постелишь ей в маленькой комнате, ясно? Аркадий покосился на гостью, отдал честь и молча ретировался. Это был исполнительный и не слишком разговорчивый малый, но... При том великий книгачей. Он читал подряд все, что ему удавалось достать. С одинаковым интересом денщик молодого Корфа от корки до корки изучал очередной том переключений, арокамболя, учебник истории Иловайского. или сочинения, посвященные математическим тонкостям, читал романы, стихи, мемуары, биографии, книги, посвященные военным дисциплинам, пособия по садоводству, самоучителей иностранных языков, своды правил, этикета, уложения о наказаниях Российской империи и железнодорожные справочники. При этом ухитрялся еще и запоминать прочитанное и не раз ошарашивал Михаила знаниями, извлеченными из самых различных пособий. Впрочем, хозяин тоже нередко ставил верного деньщика в тупик, хотя и по другим поводам. Сейчас, наводя порядок в маленькой комнате, Аркадий ворчал себе под нос. — Ну, балерина еще куда не шла. Но это... что Амалия Константиновна скажет? В гостиной Роза поставила чемоданчик на пол и огляделась. Скользнула взглядом по портрету баронессы на стене, И тут ее внимание привлек Рояль. Девушка подошла к нему, осторожно дотронулась до одной из клавиш, словно боясь, что инструмент исчезнет от ее прикосновения, и сказала Михаилу: «Когда-то я любила музыку». Тот не знал, что ответить на это. Она как будто говорила о какой-то другой Розе. О Розе, которая давно умерла. Что-то Аркашка завозился, неловко проговорил молодой барон. Пойду посмотрю, все ли приготовил. Он вышел, а Роза села на диван, который показался ей, но удивление мягким. Усталость неожиданно навалилась на нее. Девушка сбросила туфли, смутно подумала, подремлю. минут пять и провалилась в глубочайший сон и, конечно, не видела, как вернулся Михаил, а тот, поняв, что гостья в конце утомлена, не стал ее будить, только набросил на нее одеяла и на цыпочках удалился, сделав динщику знак не шуметь. Когда Роза проснулась, было уже совсем светло. она потянулась и поморщилась, почувствовав, как болят от корсета бока. Внезапно мадемуазель Тесье вспомнила все, что произошло вчера, что было ночью, и подскочив, села на диване. Наташ заснула как бревно, свалилась и отключилась. А если бы этот тип, офицер, несмотря на заверение его маменьки, оказался убийцей? Ведь вчера по лицу комиссара ясно было видно, что тот, может быть, и верит баронессе, но не убежден окончательно. Тут ее взгляд наткнулся на рояль, на ворох, исписанных от руки нот, и она успокоилась. — Да нет, Михаил не убийца. Все это вздор. Роза отряхнула платье. Поправила перед зеркалом прическу и отправилась искать хозяйина.